Тогда следует прибегнуть к иному способу. Мы воспользуемся стратегическим вариантом метода последовательных приближений. Ступай и телеграфируй дракону, что ты готов отдать ему трон при условии, что он выполнит три математических действия, совсем простых. Король послал телеграмму, и дракон согласился, после чего король вернулся к машине. «Теперь...» — молвила машина. — Скажи ему, каково первое действие, которое он должен выполнить. — Пусть поделит себя на самого себя. И исполнил это указание король. Дракон поделил себя на себя самого. Но поскольку в одном электродраконе содержится только один электродракон, дракон по-прежнему остался на Луне и ничего не изменилось. «Ах, что ж ты наделала!» — вскричал король, вбегая в подземелье так быстро, что чуть не потерял туфли. «Дракон поделил себя на самого себя, но поскольку единожды едино равно единице, ничего не изменилось!» «Не беда, я сделал это намеренно. Это ложный маневр, отвлекающий внимание», — молвила машина. «Теперь предложи ему извлечь из себя корень». Король телеграфировал на луну, и дракон принялся извлекать корень. Извлекал, извлекал, пыхтел, трясся, скрежетал. Но, наконец, корень подался, и дракон извлек его из себя. Вернулся король к машине. «Дракон трещал, трясся, даже скрежетал. Извлек корень, но продолжает мне угрожать», — крикнул король еще с порога. «Что теперь делать, цифру... то есть ваша ферромагнитность?» «Не печалься», — молвила машина. — Скажи ему теперь, чтобы он себя из самого себя вычел. Помчался король в опочивальню, послал телеграмму, и дракон принялся себя из самого себя вычитать. Сначала он вычел из себя хвост, потом лапы, потом туловище, и, наконец, увидев, что что-то не так, заколебался. Но, продолжая с разгона вычитать, он вычел из себя голову, и в результате остался ноль. То есть ничто. Не стало электродракона. «Нет больше электродракона!» — радостно воскликнул король, вбегая в подземелье. «И все благодаря тебе, старая цифрушечка. Благодаря... Эх, ты уже наработалась, ты заслужила отдых. Сейчас я тебя выключу». «Ну нет, мой дорогой», — ответила машина. Я свое дело сделала, а ты хочешь меня выключить и уже не величайше меня моей феромагнитностью. Это очень скверно. Теперь я сама обращусь в дракона, мой милый, изгоню тебя из королевства и буду править получше тебя, потому что ты и так всегда просил моего совета по всем важнейшим вопросам. «А значит, это я правила, а не ты!» И со скрежетом и дребежанием она стала обращаться в дракона. Уже огненные электрокогти вылезали в нее из боков, когда король, задыхаясь от ужаса, сбросил с ноги туфлю, прыгнул к машине и принялся бить по лампам, куда ни попало. Задребезжала, захрипела машина, сбилась её программа, и из команды «Электродракон» получилась команда Электродегать. На глазах короля машина, похрипывая всё тише и тише, превратилась в огромную глыбу чёрного, как смоль, электродёгтя, которая потрескивала, пока не вытекло из неё голубыми искорками всё электричество, и перед остолбеневшим палеандром не задымилась большая лужа дёгтя. Вздохнул король с облегчением, надел туфлю и вернулся в парадную опочивальню. Однако с той поры король сильно переменился. Злоключения, которые он пережил, сделали его нрав менее воинственным, и до конца своих дней он забавлялся лишь цивильной кибернетикой. Военный же не касался вовсе.